Глава четвертая. Вернемся к героине. Ауч! Головой приложилась, что ли? Так болит! Попыталась принять горизонтальное положение, но поняла, что перед глазами все кружится. Замечательно! Не хватало мне сотрясения мозга вдобавок. Попыталась напрячь пострадавшую голову и детально вспомнить происходившее до падения. Но почему-то перед глазами упорно появлялась лишь странная лужа, которая превратилась в телевизор, показывая трех непривычно одетых мужчин. Потом я решила потрогать грязную воду, затем мою коробку засосала, и получается меня тоже. Огляделась вокруг в поисках своих вещей. Хорошо, коробка была рядом, и даже вроде бы никто не покусился ни на что, пока я валялась без сознания. Хотя зачем людям фоторамка, блокнот с ручкой и пара сувениров? Ах да, еще и шоколадка. Но я бы на блокнот, ручку и шоколадку позариться могла. Тяжелые нынче времена. Итак, что мы имеем? Я раскрыла блокнот и принялась записывать в нем свои выводы, поедая шоколадку. Первое. Меня уволили. Второе. Я без денег. Третье. Кто-то ударил меня по голове и перенес в лес. Взглянула на свой список и поняла, что пора начинать бояться. Но страха так и не появилось. В конце концов, если бы целью злоумышленника было сделать со мной дурное, вряд ли я осталась бы со всеми вещами, одетая, да еще и с мобильником и сережками. «О, мобильник! Посмотрю по карте, где я нахожусь. Вряд ли где-то далеко от сквера. Я девушка худенькая, конечно, но далеко тащить даже мой бараний вес проблематично». Скорее всего, из-за того, что уже стемнело, я и не узнала пока что окрестности. В сумерках едва невзрачных дерева лесом могут показаться, хотя звезды здесь на небе очень красивые, я таких не встречала в городе. «Почему ты не работаешь? Дурацкое ты устройство! Когда надо, всегда глючишь!» — потыкала со злостью по экрану. Бесполезная железка, даже экстренный вызов не захотел отправлять, а обещали, что он выручит всегда. встала на ноги, чтобы дополнительно не застудить себе что-нибудь, земля-то сырая, и пошла по тропинке, а вось куда-нибудь да выйду. Оставалось надеяться, что маньяки в этом лесу не водились, но если что, я еще степлер случайно прихватила с работы, буду обороняться им». «Ричард!» «Ты что, гад, с девушкой сделал?» Схватил я за ворот рубашки риманна и приподнял его над собой. «Куда ты ее отправил?» «Лорд Вольф, прошу отпустить меня. Вы перекрываете доступ к кислороду!» С трудом прохрипел он. «Ричард, в самом деле, может, не стоит так резко? Он ведь не сможет нам помочь, будучи в обмороке!» Произнес неуверенно Байрон. «Доступ у него перекрывается. Вы только посмотрите». А молоденькую девчушку куда-то отправил. И ничего у него не перекрывается от этого. Проворчал я, но поставил таки мага на пол. «Вообще-то я не столь вспыльчив обычно. Хорошо держу себя в руках. Годы практики сыграли свою роль. Но тут почему-то крышечку прям подснесло. И нет, я не верил в то, что это было влияние беспокойства за истинную пару». Все-таки посмотреть на незнакомую девицу через магическую дырку в полу недостаточно для взаимного притяжения. Но ответственность я все же чувствовал. Молоденькая ведь совсем худенькая. Одеть ее в платье и причесать будет еще и красавицей. Волосы темные, блестящие, глаза голубые-голубые. Прелестная девица. Благодарю вас, лорд Вольф. Мастер Байрон. Риммон одернул пиджак. и попытался вернуть себе представительный вид. «Я практически уверен, что с девушкой все в порядке. Она совершенно точно в нашем мире. Просто, видимо, расстояние слишком большое, не рассчитал я четкие координаты для прыжка, потому так и получилось. Но погрешность не может составлять больше пары сотен километров». «Пары сотен километров?» ошарашенно переспросил я. в диаметре, — с готовностью ответил риман По радиусу всего сотня, но это по максимуму. На самом деле она может и в соседнем с нами лесу находиться. — В соседнем лесу? — прокричал я. — Там ведь звери дикие голодные водятся. Это мои владения, а я радею за неприкосновенность живой природы. — Эм... Риммон нервно поправил ворот своей рубашки, словно готовясь к тому, что я его снова схвачу за него. И «Я второй раз за день не смогу призвать вашу пару, только завтра вечером откроется возможность, но вы ведь очень сильный оборотень, попробуйте ее почувствовать». И я постоял с минуту, буравя взглядом мага-недотепу, с трудом подавил в себе желание все-таки подвесить его за что-нибудь до да повыше». а потом резко сорвался на выход из дома. «Ты куда, Ричард?» — донесся мне вслед озадаченный голос Байрона. «На поиски девчонки. Заплати магу. Только вычти за погрешности его!» — крикнул в ответ, вылетая на улицу.